Вербовая лодочка вышла на славу. Васили Саш не поверила сперва, что за какой-то час можно сплести такую плотную, непромокаемую посудину из обычной лозы. Шурыш гордо подбоченился, демонстрируя свое творение. — А что, царевна, могём Не боись! — И тебя человечку выдержит, и меня старого в придачу. — Весло я тоже сплел, коли не побрезгуешь грести. — Умеешь весла-то в руках держать? Мозоли на нежных ручках не натрешь? Василиса, не ответив, уже оттолкнулась от берега. И тут в челнок с воплями «А нас позабыли!» Кубарем скатились светок, веток, склонившийся над водой вербы трое лозняков. — Я трыш, кукиш! «Ишь, пострелято! Ужо я вас прутом-то приласкаю!» Возмутился восседавший на корме Шурыш. «Объявились, наконец!» Пострелято забегали по лодочке, косясь на царевну и делая вид, что дедовые угрозы их нисколько не беспокоят. Шурыш же, как не пытался, не сдержал улыбку. «По всему, видать, в самом деле испереживался за внучат». «Ну, знакомься, царевна, этот, самый наглый да рыжий, чубчик, точно шило в одном месте имеет. Братишку его листиком кличут, а вот ясочка». Тут голос старика дрогнул и потеплел. «Внученька моя любимая, а это сама царевна Василиса, дочь матушки Юги, хозяйки Веровграда». «Вы по что сбежали?» Тут голос шурыша опять посуровил. «Сгинуть же могли!» «А мы, дедуня, с кудрявчиком соседским поспорили, что чарусанецу позлим хорошенько и живы останемся», заявил самый бойкий из внучат, веснушчатый, похожий на игривого котенка. «Да и все они походили на пушистых веселых котят». Недаром весенние вербовые сережки называют котиками и барашками. Расточком пострелята были не больше ладони, как и положено лазнякам. Одноглазые, босоногие, а одеты все, даже ясочка, в зеленоватые рубашки без пояса и штанишки. На макушках пострелят торчали острые ушки, словно узкие зеленые листочки вербы. Главарем, конечно, был рыжий чубчик, но ни светловолосый братец Листик, ни зеленоглазая сестричка Ясочка в проказах от него не отставали. Все трое умудрялись говорить одновременно, дополняя друг друга. А еще мы цапель видели, белых и голубых тоже, а у старого явора засел дикий веровник, волосатый, а на башке гребень. Мы за ним следили. Да вас и приметили. А это что? Не как шапку новую ты сплел? Красивая. А мне старая больше нравилась. Забавные малыши. Куда же их теперь деть? Неужто дед назад вернется?» Сомнение развеял сам Лозовик. «Вот что, внучки дорогие, обещал я Василису Царевну к ржавиннику проводить... Да только и вас тогда придется с собой взять, а это уж совсем ни к чему. Опасно вас одних отпускать. Не наша здесь власть. Так что ничего не поделаешь. Пошли-ка назад. А она уж пускай дальше сама. Лодка есть, весло есть и без нас справиться. Решение Шурыша Василису не удивило. Нечистики всегда себе на уме. Дедуня и так уже достаточно помог. Лодка и в самом деле имеется. Весло тоже. А дальше? Ну, дальше и верно, как-нибудь сама. И не в таких передрягах бывало. Выкарбкается. Василиса-то деда поняла, но вот внуки... Ответом Лозовику стало бурное возмущение. Листоухи и озорники чудом не перевернули легкую лодчонку. Дедуня, как же так?» «Ох, не тому ты нас учил!» «Ты же ей обещал!» «Ты слово давал!» «Выходит, нам тоже можно слово свое нарушать!» «Ано, цец!» — прикрикнул Шурыш. «Не наше это дело — человечкам помогать!» «Нас ихние дела не касаются!» «Наше это дело!» «Не прав ты, дедуня!» «Матушке с батюшкой пожалуемся на тебя!» и розок не побоимся. Сам нам сказки сказывал про то, как мы, лозовики да лозняки, слово держим. Вот-вот. Не по совести это, не по заветам. Настойчивость и совестливость малышей царевну немало удивили. Ай да листаухие! И ведь чудеса сумели таки уломать деда Ворчуна. Под тройным напором шурыш Сдался и направил лодку к противоположному берегу. Ругался, конечно, пока плыли. Да, видно, и в самом деле совестно стало. На берегу шалуны немедленно затеяли игру с незамысловатыми правилами в цветные салочки. Надо только успеть ухватиться за предмет, названного водящим цвета, чтобы не успела салить. Красное... Листик уцепился за кушак деда, ясочка за вышитый рукав рубашки Василисы, а водящий чубчик на сей раз остался с носом. Только не таков был рыжик, чтобы мелюзге проигрывать. Хитро прищурился и провозгласил: "Малиново-буро-серо-фиолетовый!" Растерянная ясочка огляделась по сторонам. Листик метнулся к ближайшей кочке. но не успел. Брат его уже осалил. «Нечестно!» — завопил листик. Василиса невольно хихикнула. «Да, с такими пострелятами надо ухо востро держать. Запросто сгинуть могут. Ни ума, ни страха. Хотя все дети такие. Что уж там. Сама не лучше была». «Дедушка Шурыш», — попросила Василиса. «Сплети-ка...» и короб с крышкой. Мы их туда посадим, чтобы не сбежали, а котомку вниз подложим, чтоб им помягче было. Я их сама и понесу, а то умаются за дорогу. Так и нам спокойнее будет. Лозовик все еще с виноватым видом лишь головой покачал, но замысел оценил, и короб в считанные минуты сплел, приговаривая при этом. — Понесет она, ж ты, «Ятрыш-кукиш! Самой бы в трясину не ухнуть!» За озером болото стало почти непроходимым. Меж покрытыми жухлой осокой кочками масляно поблескивали лужицы воды, сапоги уходили в темную грязь почти по колено. Несколько раз Василиса едва не проваливалась в глубокие бочаги, Сперва ухватилась за ствол кривой сосенки, выбралась сама. Потом помог Шурыш. Протянул крепкую длинную ветку. Вновь показалось, что лоза растет у него прямо из руки. Или из рукава. «Ты меня, дедушка, вытянуть не сумеешь», — пыталась поначалу возражать царевна. «И не таких худосочек вытаскивал», — буркнул Шурыш. «Тем летом...» Мужик из дальней деревни попёрся за какой-то надобностью на болото. Да так и ухнул в трясину. Уж по шею его засосало. А мужик справный, что кабан откормленный. Одна голова из зряски торчит, да рот разевает. Не поверишь. Я ему ветку прямо в зубы и сунул. Он уцепился, мычит только. Так я его до пояса подтянул из ловушки. А там уж жерди подсунул. Выкарабкался он. а ветку изо рта выпустить не может, челюсти не разжимаются. А как разжал, давай болото чистить, мол, сапоги в трясине потерял новые совсем и пяти лет не проносил. Етрышная сила! Чудные вы, человечки! Нет бы радоваться, что жив остался. Так еще и не довольствует? Чудные!» Кивнула Василиса, выбираясь из грязи. Солнце из слепящего сделалось красным, покатилось к синеющим вдали холмам, мазнуло напоследок болото багровым отцветом и растворилось в сизой дымке. Сразу стало холодно и неуютно, потянуло с тылой сыростью. Василиса выбрала кочку побольше. По всему выходило, что ночевать придется тут. Осторожно опустила на нее короб с лазничками, и те проворно выбрались из своего убежища. Теперь надергать сухой травы побольше, подмастить несколько старых стволов — вот и ночлег готов. Шурыш заломил шляпу на затылок и вытаращил на царевну глаз. — И это, по-твоему, ночлег? — Так, отойди. «Ну-ка, внучки, помогайте, шевелите ручонками, а ты, недотёпа, гляди да смекай, как лучше на болоте обустроиться!» Из-под проворных пальчиков лозовиковой семейки быстро соткалась основа для постели, что-то похожее на большой округлый щит. Если такой положить на жерди, да сухой травой выстелить, знатное ложе получится. Вскоре над ложем вырос шалаш из плотно переплетенных ветвей. Усталой Василисе он показался роскошными палатами. Царевна достала из котомки плащ, удобно устроилась на постели и кивнула мальцам. Полезайте! Те не заставили себя упрашивать. Юркнули под накидку, пошуршали немного, угрелись и засопели. Ясочка почти клубочком свернулась, только что не мурлыкала. И то сказать, Умаились все за день. По болоту ходить вдвойне тяжелее, чем по земле. А лознички, хоть и в коробе полдороги ехали, тоже устали, укачались. Малы еще для таких приключений. Рудные топи, да еще осенней ночью, не самое подходящее место для отдыха. но Василиса провалилась в сон мгновенно. «Ты что же? Не ложился даже, дедушка?» Утро было сырым и хмурым, а болото укутывала плотная пелена тумана. Ни просвета, ни проблеска. Даже шурыша, сидящего недалеко от шалаша, Василиса еле разглядела. «Я старый, могу и вовсе не спать». — откликнулся лозовик, немедленно добавив. — Не то что неженки человечьего роду. Покараулил, заодно вот обувку тебе сплел, дальше простой дороги не будет, а для топи макроступы в самый раз. Небось, до такого не додумались куцым своим умишкам. Будто лопатки. Рамка — из крепких прутьев. Середка — Лозой заплетена. Снегоступы напоминают. В таких потрясений идти можно, не провалишься. Да, про них царевна не подумала, собираясь в дорогу, а ведь знала, куда идет. Прав, дедушка. Куцый у Мишка был слишком занят размышлениями о другом. Трясина издавала странные звуки. Будто обжора. сыто рыгающий после плотного обеда, а вверху еще и тихий шорох. Птицы! Внучата Шурыша вылезли из шалаша и засуетились вокруг, но толком поиграть им не дали. Пора было отправляться в путь. Наскоро перекусив влажным хлебом и мясом, Василиса закинула короб с листоухими за спину и, оглядевшись, пробормотала под нос. «Как же тут рассмотреть, куда идти?» «Рассмотрю, не волнуйся», — немедленно отозвался дед Шурыш. «Я одним глазом вижу больше, чем некоторые двумя. Да мы и по запаху, и по теплу почувствуем. Парит там. Туман этот дух смрадный, отреза пупа». а вонищей впрямь все сильнее. Аж в нос шибает. Но привыкнуть можно ко всему. Многие век живут в грязи и смраде и даже не замечают, помыслить не могут, что может быть иначе. Шли осторожно. Впереди Шурыш. За ним прощупывала дорогу своим длинным посохом Василиса. Трясина под ногами пружинила и прогибалась. Туман слегка рассеялся, поднялся, но до конца не исчез, и лучи солнца едва пробивались сквозь клубящуюся завесу над головой. Становилось все теплее, парило. Будто снизу кто-то невидимый подогревал гигантскую чашу. Болото ступы, конечно, выручали, но несколько раз царевна едва не провалилась. прикрытые ряской и водорослями окна. Всякий раз лозовик успевал протянуть гибкую, но крепкую хворостину, помогая сохранить равновесие. В одиночку, без магии, сюда не сонешься, даже если всю жизнь на болотах прожил. Если бы не случайные попутчики передохнули, только добравшись до относительно сухого островка, среди топей. Дед принялся плести что-то мудреное, а Василиса блаженно привалилась к покрытому лишайниками кривому и хилому сосновому стволу и прикрыла глаза. Шурыж был прав, когда говорил, что дальше будет веселее. Когда все тело от усталости ноет, не до горести душевных, радуешься, что просто жива. Одно хорошо, что комаров и гнуса нет. а то зудели бы над духом, а так только булькают. Выходя из глуби топий пузыри, дошелестят да вверху крылья невидимых летунов. В этом шурыш все же ошибался. Летают тут птицы. Сколько еще верст в тумане они одолели, снявшись с привала, Василиса сказать бы не смогла. Ей казалось, что путь... сквозь трясины, занял целую вечность. Но любая дорога когда-нибудь докончается. «Все!» — выдохнул Лозовик. «На месте! Етрыш-кукиш!» Василиса выпустила из короба лозничков и отерла под солба, разглядывая висящую на месте неподвижную стену плотного тумана. Они дошли до границы, которую царевна никогда раньше не пересекала. Дальше лежали владения рожитопа безрадушного. Казалось, густой желтовато-серый воздух перед ними можно черпать ложками, как прогорклый кисель. Только никто на такое лакомство не позарится. И как в такой беспросветной мгле дорогу сыскать? Ведь там даже на расстоянии вытянутой руки ничего не разглядишь. Полском что ли? Еще и попахивало оттуда чем-то гнилостным, неуловимо отвратным, словно нужник недавно почистили. На душе стало так тоскливо, что в пору руки опустить, присесть на кочку до да заплакать. А вот листоухие, выбравшись из скороба, принялись скакать вокруг. зачарованно охая и ахая в предвкушении грядущего приключения. Да и дед глазом своим не моргнул, будто каждый день здесь ходит. — Туточки он! — беспечно произнес он, оглаживая бороду. — Самый самой трясине сидит. — Недолго осталось. Василиса поправила платок, сжала покрепче палку и решительно шагнула вперед. Показалось, будто ее ударили под дых, дошвырнули в натопленную баню. Настолько горячим и плотным оказался воздух в царстве Рожитопа. Влага мгновенно пропитала волосы и одежду, залезла за шиворот, прокралась в рукава и сапоги. В стене тумана и в самом деле было невозможно ничего разглядеть. но предусмотрительный шурыш успел сплести из лозы что-то вроде крепкого кнута. Протянул один конец Василисе «держись, мол», и повел вглубь топей. Жирная и плотная грязь протяжно-смачно хлюпала при каждом шаге, не желая отпускать приглянувшиеся ей ноги. Шурыш размышлял вслух о том, Как одолеть ржетопа, если тот вдруг заортачится?» Но царевна слушала его в полухо, сосредоточившись на собственном дыхании, да на том, чтобы не провалиться в трясину. «Эх, жахнуть бы волшбой по туману, мигом его рассеять, ощутить на щеках свежий ветерок. Но нет, нельзя, надо терпеть». И что за глупые условия матушка выдумала, когда прятала у ржавиника талисман? Зачем себе так жизнь усложнять? Спросить бы... Да известно, какой будет ответ. Никакого. Лозняки ловко прыгали по маленьким кочкам, то пропадая в тумане, то появляясь прямо под ногами. Пот заливал глаза, и Василиса поморгала, оглядываясь. Показалось, или туман стал не таким плотным. Действительно, вот уже видны бурые от ржавчины кочки, выступающие из булькающей темной воды, то тут, то там торчат обломанные тонкие стволики деревьев. Дед Шурыш внезапно остановился, и царевна чудом на него не наступила. — Пришли! — шепнул Лозовик. Он впереди, царевна, так что ступай осторожно. Давно тебя почуял. Теперь примиряется, как бы поудобнее съесть. Ему лишь бы брюхо набить, а уж человеченка самое то. Так что остерегись. Внучата, вперед. Дальше делаем, как договорились. Сказав это, Шурыш бросил кнут, и резво поскакал с малышней куда-то в сторону, растворившись в тумане и оставив Василису одну. Царевна некоторое время постояла, постукивая пальцем по посоху и размышляя. Рожитопы в самом деле не дурак человеченкой побаловаться. Да так она ему и позволит себя без соли и без лука съесть. Усталость и гнетущая тревога чего то ослабли. Их сменил невесть, откуда взявшийся азарт. — Эгегей! Царь болотный! Рыжитоп безрадушный! Принимай гостью нежданную! Звонкий крик, казалось, всколыхнул мертвую трясину. Туман качнулся и еще больше посветлел. Приподнялся, будто занавес. По засохшим кустам и маховым буграм прошелестел ветерок, а в лужах ржавой воды что-то булькнуло и плеснуло. Пошли радужные круги. Наконец, самая большая кочка, шагах в двадцати от Василисы, начала медленно приподниматься над темно-бурой жижей. Неспешно поворачиваясь, пять за пятью, над поверхностью поднималось нечто. то ли груда грязи, то ли копна пожухшей травы, то ли залиш насквозь прогнившего бурового железа. Василиса взялась за посох покрепче, не спуская взгляда сворочающегося болотного царя. Маленькие мутноватые глазенки, нелепый нос, огромный зубастый рот. От чудище все поднималось и поднималось. Царевна поджала губы и нахмурилась. «И как такую тушу без волжбы одолеть-то? Но не бежать же назад, когда так долго и с таким трудом сюда добиралась. Справимся. Поначалу добром попробуем, а по-плохому захочет. Так бель моего противное выцарапаем. И вообще...» — подбоченилась Василиса, гордо задрав подбородок. Не гоже, царевня, перед всякой нечистью страх выказывать. Сам пускай боится. Шишковатая головенка, вдавленная в расплывшееся бесформенное тело. Бесполезные, никогда не ходившие хиленькие ножки, наполовину утонувшие в багне. Ручки подстать, тоненькие, смешные, перепончатые. И как только трясина этакую тушу выдерживает. Богно, грязь, болотистое место. Почему его не засосет, как дурную, отбившуюся от стада корову? Мокрое туловище, все в потеках и наплывах ржавой коросты, будто пролежавший в земле сотню лет кусок железа. Как с таким говорить? Чего требовать? Да полно. Понимает ли он речь человечью? Помнит ли хоть что-нибудь? сквозь гнилую ржавь, через напластование грязи и водорослей, Василиса приметила слабый отблеск волшебных каменьев. Точно. Тут она, дивная вещица, похищенная ее матерью у загадочного колдуна. Теперь надо быть предельно осторожной, чтобы не спугнуть ржавеника, умаслить и выменить амулет или если до этого дойдет украсть или отобрать чудище наконец-то замерло на человечью букашку оно смотрело растерянно и недоуменно какая-то козявка отважилась обеспокоить великого и могучего повелителя разбудить потревожить как посмела нижняя челюсть Со скрипом поползла вниз. Раздался то ли лязг металла, то ли утробный звук с бульканьем. Василиса съежилась, ожидая услышать могучий рык. Но голос у оржавинника оказался неожиданно по-комариному тоненьким. «Ты кто такая? Я тебя не звал. Чего надо?», надо. Поскорее убраться отсюда, чтоб тебя, урода, не видеть, а главное — не вдыхать нестерпимый смрад, только сперва свое получить. Без материнского талисмана она не уйдет. Пора вспоминать дворцовые этикеты. Позволь представиться, твоя безотрадность. Зовут меня Василиса, я царевна, дочь первуны. Некогда твои гости, доверившей тебе на хранение одну безделушку. Нынче моя матушка пожелала получить свое украшение назад. Разумеется, за то, что сберег вещицу, тебе будет предложено достойное вознаграждение. Краем глаза Василиса заметила, как справа в воде что-то мелькнуло, будто бурая спинка змеи скользнула по поверхности. Не прими это как оскорбление, речь не о платье, что было бы унизительно для особо такого положения. Просто дружеский подарок в благодарность за услугу. Василиса говорила, но слова оказались сухим горохом, которым проказливые мальчишки стреляют из трубочек. Горошины стучат о стенку, отскакивают назад, сыплются на половицы. Вот и слова сейчас с таким же стуком осыпались, не производя на рожетопа ни малейшего впечатления. Тяжелая голова медленно повернулась с неприятным мокрым лязгом. В круглых глазенках мелькнуло нечто осмысленное. Неужели понял и вспомнил? «Первуна? А, это...» — Давно дело было. В горле ржавинника словно булькала болотная вода. — Говоришь, хочет она чего-то. Позабыла, видать, кто в топях царь. Тут только я могу хотеть амулет. Тот, что у тебя на груди, желает возвернуть, — терпеливо повторила царевна. Взамен предлагает вот это. Большой золотой диск, усыпанный блестящими яркими камушками. Василиса вытащила из котомки, едва рожетоп начал вылезать из своего логова. Диск крепился. К причудливого плетения золотой же цепи. Безделушка, но сделанная искусно. Глазки безрадушного. Во всяком случае, засветились алчным блеском. «Вот теперь все и решится. Отдаст добровольно или...» «Так что же, ваше величество, обменяемся?» «Да ты мне не пойми, что даешь! На такое царю и смотреть зазорно!» Вознегодовал ржавинник, едва не сорвавшись в виск. — Чистое золото с каменьями дорогими, яхонтовыми! — возмутилась в ответ Василиса. — Не, не хочу! — пискнул Рожитоп и снова пробулькал, как показалось коварно. — Надо быть осторожней. Небось, задумал что-то. Мечтает как бы и новые сокровища урвать, и гостью незваную погубить. Плюх! Темная вода взрывается фонтаном. Из ржавой глуби выстреливает здоровенное щупальце копье, метит в голову. Да только где ж ему? А ведь с кем другим номер бы и прошел, не у всякого чутье на опасность в крови. Василиса просто чуть отклонилась вправо. Смертоносная плеть просвистела возле плеча и ухнула назад. в ржавую грязь. Второе щупальце метнулось к царевне с другой стороны, его она, уворачиваясь, отбила палкой. Ах, как грубо сработана твоя ржавность! Щупальца свои распускать, царевну обижать. В подлых глазках так и читается полное разочарование. Как же так? Еда не могла уклониться. «Щупальце метило правильно?» Нагло нынче Василисы пошли. Кабы хитрость удалась, можно было бы все сразу заполучить. И украшение дивное, блестящее, и вкусного мясца на закуску. Тело молодое, женское, сладенькое. Из полуоткрытого рта оржавинника поползла на вдавленный подбородок тягучая слюна. Останавливаться болотный царь не собирался. Добыча сама в рот лезет. Нельзя такую упускать. Щупальца вновь вспенили воду, пытаясь нанизать наглую человечку. И тут возле колен чудища взметнулось несколько мелких фонтанчиков. Тело задергалось и завалилось на бок, прямо в вонючую грязь. «Это что еще такое?» «Пустите!» Писк и виск рожитопа разносится далеко, только вряд ли кто услышит. Сам ведь устроил так, что редкая тварь забредет в ржавое сердце трясин. Никому не охота угодить на царский обед в качестве блюда. «Кто вы такие? Как смеете? Ужжо я вас! Я же царь!» Урод дернулся, неловко завалился назад Его щупальца враз исчезли под грязной водой, а по толстому телу поползли, пеленая крепкие ростки лозы. «Царь, подколодная тварь! Царь, тухлых пиявок на жарь, Царь, попробуй вдарь! Царь, с и ларь!» «Это не уважение!» — вопил ржавинник. «Лознички! Вот ведь молодцы!» Все у них по задуманному идет, как Шурыш затеял. Поработали на славу. Оплели незаметно подводные щупальца и ноги чудища. Резко и разом стянули, а теперь уже и тело оплетают. Рожитоп даже приподняться толком не может. — Ну как, Твое Величество, поговорим? Василиса вытерла капли воды с лица и ступила ближе. «Ты, дрянь ты, подлая, а не царевна!» Моё предложение остаётся в силе. Матушкин талисман в обмен на золотой кулон с самоцветными каменьями. За твоё вероломство могу и не оставлять ничего взамен. Сам знаешь, я в своём праве. Но раз уж предложила, слово сдержу. «Ну как, согласен?» Твое болотство. ржавинник булькнул нечто невнятное, затем разразился отборной бранью, поминая нехорошими словами и саму Василису, и Первуну, и всех обитателей болота, которыми он, по его мнению, правил, но в конце концов пробулькал-пропищал. — Куда денешься? — По ногам-рукам связали. — Согласен. Ржавая цепь и то скрипит приветливее. Вот и ладненько. Не утруждай себя. Сама вещицу добуду. Хорошо, что ржавинник полулежит в трясине. Иначе до талисмана и не дотянуться. Василиса забралась на ржавую тушу и, аккуратно ощупав грудь чудища, попыталась вытащить украшение. Как же его выколопнуть из-под слоя ржавчины и густой болотной грязи? Придется ножом доставать. Осторожно, слой за слоем, царевна освобождала оберег от напластований ржавчины и тины. Из-под лезвия комьями сыпалась бурая крошка. Увлечённая делом, Василиса даже про нестерпимую вонь немного забыла. Рожитоп внезапно задергался и захихикал. Ой, щекотно! Потерпи. Ох, не просто выцарапать амулет из вонючих плотных наплывов. Сверху мелькнула тень. Послышалось хлопанье могучих крыльев. Длинные красные лапы угнездились на груди оржовиника. Аист. Неужели тот самый спасенный? А бусел уже долбил крепким длинным клювом рядом с лезвием, усердно помогая доставать драгоценность. Ох и силе он! Кружки ржавчины во все стороны летят. Отслоившиеся пластинки в воду падают. А потом украшение само скользнуло в ладонь, засияло первозданным светом, словно не пролежало десятки лет в топкой грязи. Все, как матушка говорила. Металлический бант, покрытый рунами, в центре кольцо. Посередке банта горят, переливаются три камня. Красный, синий, желтый. Словно три звездочки. А внутри камушков мерцает что-то, будто живое, шевелится, пузырится. Руны непонятные. Василиса таких никогда не встречала, а думалась, уже почти все выучила. Спешить надобно. На. Лоза против железа, хоть ржавого, слабая защита. Шурыш с внуками недолго ржетопа сдерживать сумеют. Пора ноги уносить. Вон аист уже взлетел вверх, помахал крыльями и издал победное щелканье. «Держи!» «Как обещала!» — Василиса сунула в лапу оржавинника золотую цепь с кулоном. «Не гоже, царевне, слово нарушать, хоть и последнему поганцу данное. Уж извини, к обеду не останусь, и так загостилась. Уходим, ребята! Спасибо!» Это уже парящему в сером небе аисту. Огромные крылья качнулись, словно в ответ. От добытой у болотного царя вещицы ощутимо тянуло неприятным колючим холодом. Аж по коже озноб скользнул. Ох, неспроста матушка шкатулку дала для хранения находки. Пускай там полежит. Отложив посох в сторону, Василиса уселась прямо на необъятном животе ржетопа и, вслепую копаясь в котомке, едва слышно хмыкнула. Вот же царю унижение. Расселась какая-то блоха на его величественных телесах, да еще и обижает нарочито. Неторопливо своими делами занимается. Так заигрывать с судьбой Василиса не любила. Но шкатулку-то достать надо. Уходить, конечно, тоже надо. Спеленавшие чудище путы уже трещат вовсю, того гляди лопнут. Пальцы наконец-то нащупали искомое, и тут сверху раздался задорный смех лозняков. Ох, проказники! Листик с чубчиком затеяли танец прямо на плечах рожитопа, норовя повыше подпрыгнуть и непременно зацепить гибкими веточками подобие ушей, выступавшие из массивной башки оржавинника. «Ржавая вонючка, дерьма кучка! Тухлый царь, навозный государь!» Зловещее бульканье исторглось из груди безрадушного. Взметнувшиеся из воды щупальцы рванулось к задорно орущим лознякам. Едва успевшая выхватить матушкину шкатулку Василиса, изловчилась подставить ее под удар, отводя неминуемую смерть от детенышей. Выбитая из рук вещица плюхнулась в темную воду, а разогнавшиеся щупальцы вдарила самого рыжетопа куда-то под ключицу. Ужо я вас, пострелято!» Охнувший шурыш выбросил вперед вербовую петлю, стаскивая внучаться с спины болотного царя. «Беги, царевна, беги! Долго его держать не смогу, я ятрышкина сила!» Подхватив слетевших в мутную воду листика с чубиком, Василиса рванулась, за показывающей дорогу ясочкой. Вслед неслось бульканье разъяренного рожитопа и бурчание тоже вошедшего в раж Шурыша. Опомнились только на границе владений болотного царя. — Кажись, пронесло я — проскрепел догнавший их на полпути лозовик. «Пронесло!» — тусклым голосом подтвердила Василиса, пряча добытый талисман в поясной кошель. Радости не было и близко. Шкатулку утопило. Норовоучений теперь не избежать. При мысли о матушке разом навалилась усталость. Даже не усталость, слабость. Ох, и приключение выдалось! Видать, отняло оно у Василисы последние силы. «Что там дедушка спрашивает?» «Царевна, ты чего это? Побледнела вся?» Василиса рассеянно провела рукой по лбу, смахивая пот и пытаясь улыбнуться. «Хорошо все, дедушка. Наволновалась я, притомилась». «Притомилась, говоришь?» Шурыш недоверчиво прищурился. «Ну так соберись». Отдыхать будем, как из этого поганого места выберемся. Ведомая лозовиком Василиса шла, с трудом вытаскивая сапоги из чавкающей трясины. Ноги казались сделанными из соломы, а по спине липкими струйками сползал холодный пот. Упасть бы вот прямо тут, на месте, в болотную жижу, и никуда не ходить больше. перед глазами все плыло и качалось. Что происходит, она не понимала. Поначалу списывая все на жару, усталости и ожидания предстоящей взбучки от матери. Василиса впервые в жизни думала о ней отрешенно, как о чужом постороннем человеке. Или уже не человеке, Еге. Знала ли первуна о том, Что ждет ее дочь в топях? Откуда? Она не ведунья. Да и не пошлет мать-дочь на верную смерть. Смерть. Интересно, а что в ней страшного-то? Отчего все люди ее так боятся? Тихо ведь, спокойно. Никуда не нужно идти. Лежи себе, отдыхай. Что там несносный шурыш опять требует? Шагать? Шагать? — Шагаю, шагаю! — едва, разлепляя губы, прошептала Василиса. — Что-то не так. Усталость эта непростая. Наверняка связана с загадочным талисманом. Он что, отравляет? Голову морочит? Сил лишает? Царевна положила ладонь на кошель, куда сунула добытую диковинку. Кажется. Или кошель холодный, как лед. Неважно. Надо идти вперед. Из владения болотного царя они уже выбрались. Осталось всего ничего. До дома добраться. Кровь словно закипает, кулит иголками. Тело чародейки распознает угрозу. Оно хочет использовать волшбу, чтобы противодействовать чужим вредоносным заклятиям. Но нельзя! Нельзя! Все оставшиеся силы уходят на то, чтобы унять самочинно вскипающую внутри волну магии. И зачем матери такой талисман сильный да опасный? Даже, наверное, смертельно опасный? Ничего, Василиса справится. Надо просто ноги переставлять, одну за другой. Одно за другой, одно за другой. Это несложно, но сначала все же отдохнуть, набраться сил. Коленки подогнулись сами собой, и царевна мягко сползла на маховую подстилку. Да, вот так, в темноте, уютно, спокойно. Очнулась она от назойливого писка над ухом. «Тетя Вася! Тетенька Васенька, слышь, не умирай, пожалуйста!» Туман перед глазами рассеивается, не совсем, но все же. Что ж такое? Даже головы толком не поднять. Кулон стрелотяжестью тяжестью налился, давит, мешает дышать. Попытавшись подняться. Василиса тут же со стоном откинулась назад. Тело отказывалось повиноваться. Голова ужасно кружилась. — Я не умираю! — попыталась улыбнуться царевна, но у нее не вышло. — А точно ли она не умирает? — Напугала ты нас! Перед глазами мелькнуло расплывчатое лицо шурыша. «Опамятовалась? Поесть, попить тебе, видать, надо!» Василиса брезгливо искривила губы. а еде даже думать не хотелось. Хотелось спать. Да, надо набраться сил и донести талисман. Еды не надо, надо отдохнуть. «Ладно, не хочешь есть — не ешь», — смирился Лозовик. «Ну и трышная сила! Что с тобой такое? Ума не приложу!» «Талисман!» — прошептала Василиса. «Тяжелый он! Сил лишает!» Глаз Шурыша, казалось, стал еще больше. «Так выбрось эту дрянь в трясину!» — всплеснул руками Лозовик. «Тебе что, жить надоело? Не надоело?» Едва улыбнулась Василиса. Веки слепались. Как же тяжело их поднимать. Донести надо, матушке отдать. Шкатулка для него была, в воду канула. — Какая такая шкатулка? В нее талисман велели спрятать, а я потеряла, бестолочь. Так мне мама и скажет. Шкатулка, точно, пискнул кто-то из лазничков, а кто не ясно. Это когда тётя Вася нас спасала. Пострелята листаухие. Не видно их, а голову поворачивать нет сил. Василиса попыталась проморгаться. Да вот же они, сгрудились вокруг деда. Точно-точно. «В воду она упала! Рядом с ржетопом безмозглым! Я все видел!» «Дело дрянь!» — признал Шурыш в ответ на вопросительные испуганные взгляды внучат. «В талисмане этом волшба сильная. Нам не по зубам. Слышь, Василиса, ты же сама чародейка. Так исцели себя!» Отвечать и объяснять не было сил. Но царевна все же хрипло прошептала: "Нельзя волжбу использовать нельзя. Надо добыть вещицу". Тогда были уже. Теперь-то от чего нельзя-то? Етрыш кукиш. Можно уже. Давай исцеляйся упрямится, чтоб тебя. Да, точно. Добыли Но талисман надо донести, не используя волшбу. Кажется, таковы условия. Нельзя. Твердо повторила Василиса, прикрывая глаза. Эй, эй, ты не засыпай, слышишь? Слышит. Она все слышит, но хочет спать. Солнышко греет неподъемные веки. а голоса доносятся, как будто издалека. «Дедушка, что же делать?» — пищит Ясочка. «Надо ее срочно к юге. Только она помочь сможет. Сильнее чародейки на болотах нету. Только далеко не успеем. Эх, где этот аист, когда нужен? Послали бы его!» «Я побегу, приведу помощь!» Это листик или чубчик? Какая разница? — Побежишь ты, как же? Набегались уже. Теперь расхлебываем. — Зачем они ругаются? — Не надо, — прошептала Василиса. — Я только посплю и пойдем дальше. — Разберемся, — пробурчал из темноты Шурыш. — Вот что, царевна. «Давай-ка сплету я тебе сейчас ложе. Отлежишься? К утру авось полегчает. А вы пострелята. Ну-ка сюда идите, поговорим». О чем они говорили, Василиса не слышала. Не дождалась и обещанного ложа. Уронила голову на грудь и мгновенно уснула. Ее мучили кошмары. Вот они идут с Желаном рука об руку, разговаривают, смеются. Внезапно земля под мужем разверзается, и он соскальзывает в темное круглое отверстие с яркими фиолетовыми всполохами по краям. Василиса пытается ухватить, удержать любимого тщетно. Желан канул в бездну. Вот здесь, на глазах. За ним бы... Но провал тоже исчез, и вновь вокруг ровное поле. Она стоит одна-одинешенька, сжимая в сведенных судорогой пальцах лоскут от сермяжной богатырской рубахи. Царевна вздохнула, всхлипнула крепче сжала в руке нечто, поднесла к глазам. Это был край ее же собственного плаща. которым дед Шурыш бережно укрыл спящую. Старый лозовик оказался тут же. Оклемалась маленько. Вот и ладно, вот и хорошо. Идти сможешь? Идти? И руку это пошевелить сложно. Хотя... Василиса поднесла ладонь к глазам, поморгала. Зрение ясное. Усталость по-прежнему сковывает все тело, но стало явно лучше. Она потрясла головой, потерла виски. «Похоже, сон помог», — с удивлением произнесла царевна, сама в это не веря. «Хм, ага, сон!» — усмехнулся в бороду Шурыш. «Как же! Это мои храбрецы шкатулку твою добыли, да дрянь из кошеля в нее сунули! Василиса, не веря своим ушам, посмотрела на стоявших рядом с дедом гордо подбоченившихся чумазых лозняков. «Рожитопа снова навестили!» — подтвердил листик. «Обвели его! Вокруг куцева носа!» — уточнил чубчик. «И в воде шкатулочку отыскали, принесли!» — радостно завершила короткий рассказ ясочка. Царевна попыталась подняться, и ей это удалось, хоть и с большим трудом. «Спасибо вам, храбрые лазняки! слабым голосом произнесла она, попытавшись поклониться, но едва не упала. «Эх, царевна, ты еле на ногах держишься!» — возмутился Шурыш. «Видать, немало из тебя силы эта поганая побрякушка выпила. Солнце на закат идет, а ночью тебе шляться по трясине не след. Давай-ка еще поспи. Глядишь, сил поднаберешься, и с утра в путь отправимся. Царевна с облегчением снова села на землю, положив руку на котомку, лежавшую рядом. Туда отважные лозняки сунули шкатулку с матушкиным талисманом. Углы проступали сквозь ткань. и царевна ожидала вновь ощутить холод, тянущий от враждебного амулета, но ничего не почувствовала. Тяжести впрямь, хоть и нехотя, но отступала, силы медленно, но возвращались. Василиса прижала котомку к груди. — Прав ты, дедушка, — признала она, — во всем прав. Надо мне просто отдохнуть да выспаться. — Вот и давай. А я пока шалашик смастерю. Василиса улеглась на мох, прикрыв глаза. Закатное солнышко грело лицо. Слышалось кваканье лягушек и жужжание каких-то жуков. Подумать только, ведь чуть не умерла. Зато, выходит, с заданием справилась. Матушка будет довольна. И все благодаря старому лозовику и его внучатам лазничкам. Что-то закрыло солнце, тень упала на лицо царевны. Знакомый глубокий голос повелительно произнес откуда-то сверху. «Посторонитесь!» Не веря своим ушам, Василиса разлепила веки. Оторопевшие, вмиг онемевшие лазники отскочили в стороны. А на островок, где решили укрыться на ночлег путники, опустилась тяжелая ступа. «Первуна!» — неспешно вышла и нависла над Василисой в ореоле закатного солнца. «Мама!» — прошептала царевна, думая, что ей это снится. Первуна легко подхватила дочь на руки и понесла к ступе. «Талисман!» прошептала Василиса, слегка ошарашенная таким обращением. «Я добыла! Он в шкатулке! Вот, в котомке, возьми!» Яга глянула на нее, как будто осуждающе, и бесстрастно приказала. «Спи!» И царевна послушно провалилась в темноту. Она стремительно летела вперед головой по-широкому, выложенному грязно-желтыми и серо-голубыми плитками коридору. Коридор петлял, расширялся, сужался, но она всякий раз успевала не впечататься теменем в гладкую стену, уворачивалась, поднималась, опускалась. Становящийся все стремительнее полет, наконец, закончился в высокой, выложенной изнутри все теми же израсовыми плитками башни. Тело взмыло вверх и очутилось в странном помещении с пузырящимися танцующими стенами. Тут же захотелось закрыть глаза и убежать. Только вот даже шевелиться оказалось трудно и больно. Василиса открыла глаза, попыталась оторвать затылок от подушки. Подушки? Откуда посреди топий такая роскошь? И что это торчит у нее из рук по серой трубке в каждом предплечье? Стены вокруг какие-то бесцветные над изголовьем светится холодным голубым светом прямоугольник мертвый свет, хоть и яркий. Стены неохотно прекратили танец и отодвинулись встали на свои места. В тот же миг. Нежный голосок напевно промурлыкал. «Очнулась, дитятка! Радость-то какая! Не Жаня! Значит, она дома, в Веровграде!» «Радость!» — сухо подтвердил холодный голос матери. «Василиса, ты меня слышишь? Понимаешь?» Царевна разлепила пересохшие губы и с трудом ответила: "Да, матушка, что со мной?" Тонкие губы Первуны скривились, зеленый глаз будто потускнел. Упадок сил, побочное свойство талисмана, который ты и позабыла в шкатулку положить. Не забыла, выронила. Думала, что и так донесу, но... Если бы училась как следует, знала бы, что у мощных артефактов почти всегда есть дополнительные магические качества, опасные даже для их владельцев. Голос Первуны звучал холодно и отчужденно. Еще немного, и даже я не смогла бы помочь. Не поцелуя. Не руки на волосах, как прежде, только разочарование и упрёк в каждом слове. — Про такие пакости чародейские не всем известно, — попыталась вступиться за Василису верная Нежаня. Первуна даже не удостоила её взглядом, просто бросила равнодушно молчать, и поникшая мамка-нянька отлетела в сторону. Оправдываться Василиса не собиралась. Да и нет невежества оправдания. Подумать только. Всю жизнь занималась волжбой. про Просмертельные свойства некоторых зачарованных предметов во многих книгах читала, но уяснила, лишь испытав действие одного из них на собственной шкуре. И как тут оправдываться, когда выставила себя полной дурой? «Где я?» — хмуро спросила Василиса. «В моей избе. Надо было побыстрее восстановить твои силы. А теперь помолчи». В полученной матерью от я к избе Василиса прежде не бывала. Входить туда ей было строго-настрого запрещено. Конечно, еще ребенком она пыталась пробраться в запретное и потому манящее место. Но укрытая от посторонних глаз на заднем дворе избушка ее не пускала. Только ворочалась и изредка раздраженно топала куриными ногами, отгоняя назойливую девчонку прочь. Кто же знал, что когда-нибудь мать сама принесет дочь в свое странное и тайное жилище? Первуна проворно отсоединила трубки и мигом заживила ранки. Прикрыв зеленый глаз, она таращилась на дочь другим, мутным и белым, водя ладонями над головой и грудью Василисы, и царевна чувствовала, будто кто-то шарит по ее внутренностям. Ощущение было не «Хорошо!» Наконец деловито произнесла Первуна. «Теперь можно перенести тебя в твою горницу. Завтра будешь как новенькая. Тогда и поговорим». Последние слова показались почти угрозой. «Я же выполнила все условия и добыла амулет». Уже оправившаяся Василиса... Сидела у раскрытого окна в своей бывшей горнице, бездумно касаясь кулона стрелы. В открытое окно заглядывают теплые лучи все еще ласкового осеннего солнца. Когда-то родной Веровград виден, как на ладони. Дома на сваях, посреди трясины, плавучие дозорные острова на озере, избушки-плетенки, скопление деревянных мостков, Лестниц, переходов, высокие сторожевые башни. Город за время ее замужества немного разросся, но жизнь в нем текла все так же. Суетятся веровники-строители, подлаживая, подчиняя, достраивая, плетут сети рыбаки, возвращаются с дневного дозора воины верхом на могучих буковаках. Все по-прежнему. Вот только ей тут места нынче нет. Чужая она теперь в Вировграде. Никто ей не рад, даже мать. Да было. Первуна, сидевшая напротив, смотрела будто сквозь нее. Мало того, что с помощью нечистиков, так еще и умудрилась потерять доверенную тебе шкатулку. Она что? Собирается постоянно об этом напоминать. — Ты не сказала, что шкатулка защищает от вредоносных чар талисмана? попыталась возразить Василиса. — Разве это не очевидно? — Вот вечно так. Зачем предупреждать об опасности? Сама догадывайся. Бесполезно спорить. Так что лучше о другом. — Где сейчас лозовик с внучатами? — Ты их там и бросила? Что значит бросила? Они болотные жители, вот и остались дома. Но если тебе и вправду интересно, сейчас они у городских окраин шныряют. Похоже, хотят убедиться, что ты оправилась. Спасибо, хоть кто-то о ней волнуется. — Как ты нас отыскала? — спросила Василиса и отпила брусничной воды. чтобы промочить горло и чтобы не смотреть на мать. Странный и неуместный вопрос. Я повелительница рудных топий. Ясно. Прямого ответа не дождешься. — С твоим лозовиком я вчера переговорила, — размеренно продолжала Первуна. — Он мне все рассказал, и лучше бы мне этого не знать. Рановато все же тебе дали прозвище Премудрый. Лезть на рожон, спасая двух мелких нечистиков, и, рискуя всем, было истинной глупостью. А что, по-твоему, надо было дать им погибнуть? Они же мне помогли, долг платежом красен. Сама ведь меня тому учила. И без них было бы трудней справиться. Я могла принять помощь, «Твоих условий это не нарушило?» Мать небрежно пожала плечами. «Да все можно было. И помощь нечистиков принимать, и магию использовать!» Чашка дрогнула в руке Василисы. «Ты же говорила, что нельзя. Талисман особый, что без волшбы надо...» Твое волшебство никак не повлияло бы на талисман. Бледное лицо матери оставалось безучастным и холодным, как и ее слова. Я лишь хотела показать тебе, что человек может сам совсем справиться без всякой магии. Так и муж твой может сам с собой совладать, выбросить дурные мысли из головы и жить дорадоваться. радоваться. Не нужны ему. Волшебные костыли, рубашка эта богатырская, если сам духом силен. Главный подвиг человек совершает, когда себя понимает, принимает и побеждает собственные слабости. После этого любые горы свернуть можно. Только потом их и сворачивать окажется ни к чему. Коли себе все докажешь, о чем еще спорить и с кем? Если твой муж — человек достойный и умом не обделен, он к этому рано или поздно придет. Урок. Очередной урок. Почти смертельный. Куда тому талисману? — Так ты это все удумала, чтобы меня уму-разуму поучить? — резко бросила Василиса, чувствуя, как ее захлестывает злость. — Не совсем. Первуна настроение дочери, казалось, не замечала. «Талисман этот мне действительно нужен, от него многое зависит. Но урок тебе преподать следует, и не один. Уже очевидно, что твои силы и возможности я переоценила. Подумать только. Еле справилась с таким простым заданием». «И вот еще что мне нужно знать». Почему ты сразу же не использовала для исцеления магию?» Дочь внимательно посмотрела на мать. «Ответить честно? Что не хотела подводить? Что решила сделать все, как велено, а потому сдерживала до последнего, тратя на это остатки сил? Что надеялась увидеть одобрение в глазах родного человека и была готова ради этого рискнуть даже жизнью?» горящий зеленым бесстрастный глаз и мерцающее тусклым светом холодное и страшное бельмо. Насколько могу судить, магия талисмана подействовала мгновенно, сковав волю и разум. Сухо ответила Василиса, отворачиваясь. Ты права. Мне еще есть чему учиться. Рада, что ты это понимаешь. Первуна поднялась. глухо стукнув костяной ногой. Материнские слова падали каплями раскаленного свинца на голое тело. Кожа на лице онемела, горло перехватило. Василиса снова ощутила себя маленькой, несмышленой девочкой. Вот только мать в те годы была доброй и ласковой, не то что теперь. Теперь она уходит, так и не сказав ни словечко ободрения. даже не попрощавшись. Уже на пороге Первуна все же обернулось. «Твое тело должно было само начать исцеление, едва почувствовав угрозу от враждебных чар. Этого не произошло, значит, ты собственной волей подавила волшбу внутри, подвергнув риску свою жизнь». «Я не допущу». Чтобы это повторилось вновь, ты слишком важна, чтобы так собой рисковать. Останешься здесь, пока полностью не восстановишь силы. Потом тебе предстоят дополнительные тренировки. Это не обсуждается. На закрывшуюся дверь Василиса смотрела еще долго. Полно. Да осталось ли что в этой властной жесткой владычице от ее мамы, да и вообще от человеческой женщины? Как же хочется все это забыть, выкинуть из головы и вернуться к своей собственной настоящей жизни, туда, где ее ждут и где ей рады, туда, где она никого не подводит, домой. но перво наперво нужно время навестить новых друзей мама тогдашняя добрая и молодая учила словом своим дрожить и обещания выполнять Василиса провела пальцем по лбу и хлопнула в ладоши не Жаня обратилась она к тут же возникшей мамке няньке приготовь жбан свежего молочного киселя меня ждут за околицей